скреком я дёрнулась и проснулась. Я была мокрая от пота, а сердце так болело, как будто его действительно пронзили клинком. Что за ужасный сон? А впрочем, действительно ли это меня удивило? Всё, что я пережила вчера, а также и дни до этого, совершенно не способствовали тому, чтобы уютно завернуться в одеяло и спать сном провидника. Это было больше так, как будто нежелательные мысли сплетались в моей голове, как дико разрастающиеся плотоядные растения. Гиду всё только разыгрывало передо мной. Он не любит меня. Возможно, что ему вообще едва ли что нужно делать, чтобы девичьи сердца сами стремились к нему. Снова и снова слышала я мягкий низкий голос графа де Сен-Жермена. И ничто не предугадывается легче, чем реакция влюблённой женщины. Те. Ну и как реагирует влюблённая женщина, когда она узнаёт, что ей не только лгали, но ещё и манипулировали ею? Правильно. Сначала она часами говорит по телефону со своей лучшей подругой, а потом сидит без сна в темноте и спрашивает себя, ну почему, черт подери, она запала на этого типа и одновременно выплакивает глаза от тоски. Действительно, так легко предугадать. Светящиеся цифры будильника возле моей кровати показывали 3 часа 10 минут. Это означало, что я, должно быть, все-таки задремала и даже поспала более двух часов, и кто-то, моя мама, видимо заходила и укрыла меня, потому что я всё ещё помнила, как я сидела на кровати, обхватив колени руками и прислушивалась к слишком быстрым ударам сердца. Вот ведь что странно, что разбитое сердце может вообще биться? У меня такое ощущение, что оно состоит из красных с острыми краями осколков, которые ранят меня изнутри, заставляя истекать кровью. Я пыталась так описать состояние моего сердца Лесли. О'кей. Это звучит по меньшей мере почти так же патетически, как и у хрипящего типа из моего сна. Но иногда правда бывает такой, какой-то безвкусной. И Лесли сочувствием сказала. Я знаю совершенно точно, что ты чувствуешь. Когда Макс порвал со мной, я тоже сначала думала, что умру от тоски. И причем от полного отказа всех органов. Потому что во всех этих высказываниях есть все-таки что-то от правды. Любовь отдает в почки. бьёт по желудку, разбивает сердце, притягивает или сжимает грудь и и бежит как вожж сквозь печень.